Е.К.В. Его Королевское Высочество. Наследник престола сидел в одиночестве за завтраком и размышлял над утренними газетами. Чтение угнетало. Он переживал один из очередных привычных для него периодов безумства СМИ. Раньше он думал, что когда-нибудь привыкнет к пренебрежительной жестокости, с которой в него швыряли самые невероятные обвинения, но, наконец, понял, что не привыкнет никогда. Сегодняшний день должен был стать для него особенным и важным, потому что молодежная благотворительная организация, которой он посвящал значительную часть своей жизни, удостоилась награды ООН. Однако об этом волнующем событии не было сказано ничего, потому что в повестке дня самым главным событием оставался скандал с драгоценными камнями короны. Рассерженный бывший подчиненный, уволенный за воровство чайных ложек, обвинял принца в том, что тот требовал от своего персонала помощи, когда его организм совершал естественные отправления. Более агрессивная желтая пресса, источая яд, рисовала злобные картины. Лакеи в ливреях стоят по стойке смирно, в то время как нервные горничные бегают туда-сюда с шелковыми салфетками, на которых вышита монограмма принца. — В следующий раз напишут, что я продаю билеты, — жаловался принц своей многострадальной аспидистре, как Людовик XIV. Все знали, что принц разговаривает со своими растениями. Многие считали это доказательством граничащего с безумием чудачества. Но на самом деле такое поведение было вызвано уверенностью в том, что Аспидистра не продаст его первому же журналисту. — Не обращай внимания, милый, — пробормотал он, играя роль растения. — Не могу, не могу, черт возьми, — ответил он самому себе. Возможно, он смог бы посмеяться над туалетным безумием, но более мрачные обвинения, которые ему приходилось сносить, были выше его сил. Вдруг поползли слухи, что он замышляет убить свою мать, будучи не в силах больше ждать восшествия на трон. — Если бы только люди знали, какой я на самом деле! — жаловался его королевское высочество, намазывая джем на очередной кусочек овсяного хлеба, отрезанного от лично выпеченной им буханки, муку для которой он сделал из овса, выращенного в горшках на подоконнике своего шотландского поместья если бы только они знали меня настоящего. В эту минуту зазвонил телефон.